Глава 21. 8 августа 1941 года. Окрестности Минска. Сначала мы услышали лишь слитный рок от канонады, приглушенный расстоянием. Затем стали различать уже отдельные, самые мощные взрывы. Все чаще и чаще гудели над головой моторы самолетов, и наших, и немецких. Порой сверху доносился звонкий стрек от пулеметных очередей. Где-то неподалёку шли воздушные бои. А однажды мы даже наткнулись на место падения одного из самолётов, судя по застрявшему в ветках могучей сосны хвосту со свастикой на киле фрицевского истребителя. Искать среди обломков что-то ценное вроде укладки с пилотским НЗ смысла не было. Потеряв при ударе о деревья обе плоскости, самолёт врезался в землю и взорвался, разлетевшись клочьями изорванного дюраля. «Хорошо, хоть лес не подпалил». Видимо, бензина в баке уже не было. Не хватало нам только от лесного пожара драпать. Концентрация воинских частей перед фронтом становилась всё плотнее и плотнее. Немцы, в моей истории взявшие Минск уже через неделю после начала войны, здесь столкнулись с хорошо подготовленной обороной. И теперь гнали на штурм резервы. Судя по огромному количеству гужевого транспорта и топающих на своих двоих солдат, пехотные дивизии. Минский укрепрайон отчаянно сопротивлялся. Мы понимали это не только по постоянной канонаде, стихающей только на несколько предутренних часов, но и по длинным обозам с санитарными двуколками, на которых пораненную немчуру везли в тыл. Эти обозы мы наблюдали каждый день по нескольку раз. Идти теперь приходилось только ночами. В светлое время было просто не протолкнуться. По дорогам шли войска, везли боеприпасы. На обочинах отдельные подразделения частенько останавливались на отдых. В лесу немцы укрывали от советской авиаразведки артиллерийские позиции. И даже в темноте мы иной раз практически не приближались к цели. Медленно и осторожно, где пригнувшись, а где и ползком, продвинувшись на 300-400 метров за 4-5 часов, миновав при этом до десятка немецких биваков, начинали искать укрытие, чтобы пережить очередной день. Но всё же линия фронта становилась всё ближе и ближе. И вот, наконец-то, настал день, когда мы отчётливо расслышали ружейно-пулемётную стрельбу. Случилось это вечером 7 августа. Несмотря на то, что мы только об этом и мечтали все последние дни, некоторое время наша троица стояла, не веря собственным ушам. Затем Намётов несколько растерянно взглянул на нас с радистом и с глуповатой улыбкой сообщил. «Ну вот, стало быть, так, товарищи. Дошли мы, похоже». «Коль стрелковку слышно, значит, до передка километра полтора-два не больше. Поздравляю». Я прекрасно понимал Серёгино состояние. Чуть не три недели по лесам бродить. Не слабо, да? Всё. Если вернусь в своё время, в лес меня теперь и на буксире не затянешь. Ну, разве что, если будет много водки и шашлыка. Сочного, горячего, с дымком. Тут ты напасть. Зарекался же про жратву не думать. Аж затошнило, блин, и башка закружилась. Привал. «С полчасика отдохнем, затем мы с Виталькой на разведку сбегаем. Если все тихо, с темнотой двинемся и к ночи уже у своих будем». «Это самое, у своих?» лейтенант произнес с такой мечтательной интонацией, что аж покраснел, тут же смутившись. «Может, не будем разделяться?» Без особой уверенности предложил я, устало опускаясь на землю и поудобнее укладывая больную руку, висящую на груди, на перевязи из трофейного ремня. Рана зараза так полностью и не заросла, периодически доставляя мне массу незабываемых приятных моментов. Особенно перед рассветом, когда лес укутывал сырой туман, и меня начинало лихорадочно потряхивать. Похоже, воспаление продолжалось. Ослабленная голодом и хронической усталостью иммунная система никак не могла побороть занесённую пулей инфекцию. Рана то вроде бы начинала рубцеваться, то снова гноилась. Серёга истратил на меня весь трофейный стриптоцит с йодом и почти все бинты. Но особого эффекта это не принесло. Хотя, как знать, может, без этих ежедневных перевязок я бы уж давно от гангрены ласты склеил. А так хоть иду самостоятельно. «Ладно, доберёмся до наших, всё равно без госпиталя не обойдётся. Вот обидно будет, если руку отнимут». На миг накатила паника. «А что, если я и там у себя инвалидом останусь? Но я тут же зло одёрнул себя. А ну, успокоился, чего разнылся? Нормально всё будет». «Нет, тарь-комиссар!» — решительно помотал головой намётов. «Опасно. Тем более, что мы уже несколько дней без карты идём, наугад практически». Не хватает только в самом конце нарваться. Обидно будет. «Так что мы уж сами, добро!» Я мысленно усмехнулся. Тактичный осназовец оставил недосказанным то, что я со своей раной и на самом деле слабое звено, и разведчик из меня никакой. «Ладно, как хочешь. Только поосторожнее. Мы и на самом деле не знаем, на какой участок Минского укрепрайона вышли. На фрицев не напаритесь». «Обижаете, тарщий комиссар?» — широко улыбнулся лейтенант. — Мы осторожненько. В полшага подойдём, в полглаза подглядим и назад. Я вам свой автомат оставлю, а с собой ваш трофейный возьму, хорошо? С ним ползать проще. Вот другой бы спорил, а я не стану. Так и быть, только воронение не пошкрябай. Он мне дорог, как память. Дома на стену повешу, на ковёр, и буду перед сном любоваться. Фыркнув от едва сдерживаемого смеха, Наметов кивнул, но вслух комментировать мое заявление не стал. Вернулись разведчики только на рассвете. Только к этому времени стихла артиллерийская пальба. Лишь изредка тишину разрывал треск одиночной пулеметной очереди или редкие хлопки винтовок. Отдышавшись и напившись воды, выглядящий смертельно усталым наметов обрисовал обстановку. «У наших везде плотная оборона. Траншей в три ряда, колючая проволока, минные поля, доты и дзоты». «Немцы капитально уперлись. Они тут в 3-4 эшелона стоят. Ощущение, что просто плечом к плечу. И артпозиции через каждые 200-300 метров. Столпотворение, как майским днём в парке Горького. А ведь всего ничего осталось. Километра два пешком». «Что? Совсем трындец не пройти?» «Похоже на то». Грустно ответил Намётов, но после паузы добавил. «Вроде одно местечко присмотрели, но надо бы в светлое время суток понаблюдать». «Потерпите ещё денёк». «Ну а куда же я денусь с подводной лодки?» — преувеличенно бодро ответил я, ощутив, как раненый бицепс заранее задергала болью. «Вот зараза, как чувствует!» «Справлюсь, Серёга, не переживай. Уж больно мне этот наш экстрим-тур надоел. В госпиталь хочу, к медсестричкам в коротеньких халатиках». «Вот ты, Серёга, как к медсестричкам относишься?» «Положительно отношусь». Скрыв улыбку, кивнул лейтенант проигнорировав и медсестричек, и непонятное экстрим-тур. Впрочем, он за эти дни от меня много непонятных слов наслушался, так что привык. Мы тогда прямо сейчас пойдём. Когда того места доберёмся, замаскируемся и понаблюдаем. А ночью за вами вернёмся. Место для нашего перехода Серёга выбрал подходящее. Впереди метрах в семистах виднелись брустверы первой линии советских окопов. Дотов я как ни старался, так и не увидел. Со стороны противника их закрывала глухая стена с земляной обсыпкой. Примечания. Самые современные на тот момент долговременные огневые сооружения оборудовались казематами для ведения не фронтального, а фланкирующего огня. Амбразуры располагались в боковых стенках. Примечания авторов. Но стреляли из них, похоже, хорошо. Только на этом участке фронта под перекрёстным огнём легло не менее двух сотен вражеских солдат. Их тела так и остались лежать перед окопами. Дополнительным украшением этого страшного пейзажа являлись сгоревшие танки. Их я насчитал почти десяток. Местность, через которую нам предстояло пройти, представляла собой ровное, как обеденный стол, ох, опять мысли о еде, поле, сплошь изрытое воронками, оставленными как снарядами, так и авиабомбами. Доты неоднократно бомбила Люфтваффе, судя по всему, пока безрезультатно. Обрывки колючей проволоки, некогда натянутой на врытых в землю бревнах, Трупы солдат «Фельдграу» — обломки оружия. А запах? В нос шибануло таким могучим запахом мертвечины. Похоже, что немчура тут давно на солнышке разлагается. Все это вкупе позволяло надеяться, что три человека вполне могут остаться незамеченными в этом бедламе. Шанс на удачу увеличивал тот факт, что именно здесь проходил стык двух немецких подразделений, штурмовавших данный участок Ура. Понятия не имею, каких именно. Справа, насколько я понял, стояли танкисты, а слева — пехота. Танкисты вообще не окапывались, а пехотинцы ограничились всего одной траншеей, служащей, вероятно, исходным рубежом для атак. Поскольку в ночное время она пустовала, лишь несколько часовых мотались по ней, периодически пуская осветительные ракеты. Дождавшись, пока погаснет очередная запущенная фрицами лампа, заливавшая окрестности едким химическим светом, отбрасывавшим на землю резкие изломанные тени. Я вернул на бинокль и прошептал. «Нормуль, Серёга, здесь и поползём. Как они ракеты запускают засёк? Обижаете!» Сверкнул в полутьме белозубой улыбкой осназовец. «Как по часам, суки! Каждые пять минут ровно!» «Молодец! С меня пирожок! Отдам, как полочку найду!» «Насчёт минного поля подумал?» «Насчёт мин, товарищ миссар, не волнуйтесь!» «Я нам с Виталькой пару щупов из винтовочных шомполов сварганил. Не напоримся!» Не раздумывая, сообщил лейтенант. «Ну так чего ждать, лейтенант? Пойдём?» «Пошли, товарищ комиссар!» Голос Намётова был твёрд. Осназовец, похоже, ни секунды не сомневался в успехе. Первые 200-300 метров прошли довольно быстро, просто пригнувшись и залегая только при пуске ракет. Здесь было относительно чисто. Мало трупов и воронок. Идущий в авангарде намётов нащупал парочку мин, но через них мы просто перешагнули. А вот когда миновали заграждение из колючей проволоки, нам пришлось сбавить темп. Началась настоящая мешанина из выброшенной из воронок земли, трупов, поломанного оружия и каких-то неопределённых обломков. Шли медленно, опасаясь повредить ноги. Тщательно нащупывали перед собой путь, прежде чем сделать очередной шаг. Но всё равно постоянно спотыкались. Двигались следующим порядком. Первым Серёга, затем я и радист замыкающим. Через полчаса мучений выработали следующий алгоритм. Под светом очередной осветительной ракеты, которые фрицы, и чего им, сукам, только не спится, подвешивали на головой с идиотским постоянством, намечали предстоящий маршрут максимум метров пятьдесят, иногда меньше, а потом осторожно продвигались вперёд. Часто приходилось менять направление, обходя особенно крупное скопление омерзительно воняющих трупов, что тоже требовало времени. Иногда, если Намётову что-то не нравилось впереди, надолго замирали, вжимаясь в воняющую тротилом землю и пропуская 2-3 ракеты. Затем шли дальше, с каждой минутой и каждым пройденным метром приближаясь к долгожданной цели. И вот когда казалось, что уже всё, добрались — до бруствера передовой траншеи и на самом деле оставалось всего метров 50, везение внезапно закончилось. Нет, фрицы нас так и не заметили. Гораздо хуже. С рассветом, а небо на востоке уже заметно посветлело, и пушистые брюшка лениво ползущих по небосводу облаков залились робким розовым цветом. Они начали артобстрел. Нам не хватило каких-то пяти минут. Первый снаряд, нежно курлыкнув в небе, ударил метрах в ста. Короткий огненный всполох, заметный на фоне предрассветного неба куст разрыва — миллиметров 105, если не все 150, — машинально отметил я, — издавленный крик лейтенанта. — Вперёд, всем живо, бегом! — и мы побежали. Под аккомпанемент всё новых и новых разрывов, ложащихся всё ближе и ближе, в барабанной перепонке стучал спрессованный воздух. Очередной снаряд ударил совсем рядом. Воняющая тухлятиной ударная волна, стукнув по голове и спине комиями земли, попыталась бросить меня на землю, но ей это пока не удалось. Серёга схватил меня за рукав и поволок. Отрезкой боли в раненной руке хотелось заорать матом или на крайняк потерять сознание. Но лейтенант держал крепко. «Всё, всё, дальше я сам. Сам не знаю, зачем отпихиваю намётова, который, не удержавшись на ногах, падает в старую, оплывшую от близких разрывов, воронку, тем самым спасая Серёге жизнь». Да изрытого пулями и осколками бруствера остаются считанные метры. Неужели успел? Тупорылая гаубичная граната. Честное слово, обостренная выброшенным в кровь адреналином сознание, видит эту темно-серую чушку с медным направляющим поиском, на котором отпечатались нарезы ствола. Падает мне прямо под ноги. Взрыва я, разумеется, не ощущаю. Последней осознанной мыслью оказывается «Тенденция, однако». Каждый раз ухожу на перезагрузку от взрыва.